Корзина конфет Про соседку Юлю я вспомнила вот почему. Спустя год или два она сделала то, чего никто не ожидал. Удочерила девочку Асечку трех лет. Соседки ахнули. Юля молчала до последнего. Ездила в другой город, говорила, что в командировку. Тетя Наташа была уверена, что она нашла себе любовника. Но однажды Юля зашла в дом, держа за руку маленькую тихую Асечку. «Вот дочка!» — объявила Юля тете Алле, с которой столкнулась в дверях. Тетя Алла уронила сумку. «Чего это?» — спросила тетя Алла. «Вот так!» — ответила Юля. Юля теперь работала на двоих и за двоих. Готовила не для себя, а для Асечки. А в нашем подъездном детском коллективе появился еще один член. Пока родители были на смене или задерживались на работе, за детьми присматривали те, кто был выходным. «Сегодня ты обедаешь у тети Аллы», — объявляла мама. Но завтра или послезавтра все дети собирались уже у нас на ужин. Асечка тоже ходила за всеми хвостиком. Нам было велено держать ее за руку, чтобы не потерялась. Мы все были голодными, все время хотели есть, но все-таки позволяли себе капризы. Суп любили куриный, а рыбные котлеты ели, запивая морсом, потому что в сухомятку терпеть их не могли. Я до сих пор помню, как на ужин нас отправили к тете Алле. Она налепила вареников с картошкой и творогом. С творогом мы любили. Но с картошкой никто не хотел есть, хотя тетя Алла посыпала сахаром и те, и другие. «Так, быстро ешьте и не выковыривайте картошку!» – пригрозила нам тетя Алла. Мы похватали хлеб и начали обсуждать, как уговорить тетю Аллу не делать вареники с картошкой, а делать только с творогом или замороженной вишней. Как один раз, который все хорошо помнили, потому что это был настоящий праздник. Вкуснотища невероятная. И только маленькая Асечка сидела за столом и тихонько руками брала вареник и отправляла его в рот. Она его даже не жевала, а сразу глотала. Через минуту ее тарелка была пустая. «Еще хочешь?» — спросил Гришка, сын тети Аллы. Асечка кивнула. Он расковырял все вареники, положил Асе только те, что были с творогом. Ася молча, так же быстро и не жуя, как маленький удавчик, их заглотнула. Мы все дружно начали накладывать свои вареники Асе. На шум пришла тетя Алла. «Что за базар?» — гаркнула она. «Мам!» Гришка молча показал пальцем на Асю. «Она и мою порцию съела». Тетя Алла вдруг заплакала. «Мы готовы были провалиться под стол от страха, потому что никогда не видели, чтобы она плакала. Мы отдавали Асечке горбушку хлеба, лучшие куски, добавку, но она никак не могла наесться и все время пыталась утащить что-нибудь с собой, тайком. «Ты попроси, тебе и так дадут», — уговаривал ее Гришка. Но Ася смотрела, как волчонок, из-под лобья, и продолжала воровать конфеты или хлеб. Однажды моя мама привезла из командировки огромную плетеную корзину, собрала всех детей и торжественно открыла крышку. Корзина была доверху заполнена конфетами. Мы сначала онемели. А потом, расталкивая друг друга, кинулись загребать горстями. Чуть не подрались. Я получила от Гришки в глаз, но сдачи дать не успела. — Все, стоп! — крикнул вдруг Гришка, самый старший из нас. Мы послушно замерли. — Асечка, иди набирай! — сказал он. И только в этот момент мы увидели, что Ася сидит на стульчике и тихонько подвывает, как кутенок. «Скулит, но не плачет». Мы сами отнесли корзину в квартире к Юле. Ася не улыбалась, но подходила к каждому из детей и гладила по руке или по ноге. «Что это?» – ахнула Юля. «Это Ася». Гришка говорил торжественно, хотя ему, да и нам всем было очень жалко конфет. «Господи, дети!» Юля открывала рот и не могла вдохнуть воздуха. «Пусть ест», — сказал Гришка. «На самом деле мы все еще целый месяц бегали к Юле, и та выдавала нам конфеты. Но корзина так и стояла под их кухонным столом, и родители, когда привозили сладкое, несли все к Юле, докладывали, чтобы Ася не заметила, что сладостей становится меньше». Одна зима была совсем тяжелая. Что-то случилось с поставками продовольствия, и в город перестали завозить продукты. К тому же ударили морозы, самолеты летали нерегулярно, и каждую командировку ждали, как манны небесной, в прямом смысле слова. Моя мама каждый день стояла у плиты и варила луковый суп. Лук лежал в подъезде в огромном мешке, который купили на всех. «Почему мама?» потому что только она могла варить суп из ничего, и при вкусный. Только она знала рецепт лукового супа и могла адаптировать его к реальной действительности. Первое время мама заговаривала нам, детям, зубы, рассказывала про то, что луковый суп едят французы, что от него все становятся красивыми и богатыми. Она сушила на противник супу греночки-квадратики, разливала его по чашкам, а не по тарелкам, и говорила без умолку. Но через неделю от лукового супа нас уже воротила. Только Ася доедала свою порцию до последней капельки, но добавки не просила. Тогда-то и случился тот памятный день. Мама, уговорив свое начальство, руководство аэродрома и летчиков, На вертолете отправилась в соседний город и вернулась с четырьмя пакетами замороженной вишни. И все. Она сдирала с кожей примершие варежки, плакала и ходила с грелкой между ног. Цистит. Ее рвало от таблеток, качало от голода и бессилия. Тогда-то тетя Алла и налепила вареников с вишней. На вареники... Ушел весь запас сахара всего подъезда. Тетя Наташа не хотела отдавать. «Не дам. Я хоть шарлотку детям испеку», — говорила она. «Что-то я яблони под окнами не вижу», — брачно отвечала ей тетя Алла. Тогда взрослые решили, что детей нужно накормить вкусненьким и плевать на то, как жить дальше. Этой позицией держались тетя Алла и моя мама. Тети Наташа, Юля и еще несколько соседок считали, что нужно экономить. Взрослые собрались на кухне у тети Аллы и решали, как жить дальше. В результате все закончилось скандалом и взаимными обвинениями. «Так, все закрыли рты!» Вдруг рявкнула тетя Алла. «Все несут Ольги у кого что есть. Нычки найду и накажу. Перетряхну весь дом, вы меня знаете». С тетей Аллой спорить никто не решался. Пока она устраивала шмон в квартирах соседок, мама делала тесто. Потом они сели на кухне и налепили вареников. Утром нас, детей, собрали и накормили до отвала. На самом деле мы уже все понимали. И как Ася собирались вареники украсть и оставить про запас. «Или вы сейчас все съедите, или я не знаю, что сделаю», сказала тетя Алла. Они с мамой стояли вокруг нас, посыпали вареники с сахаром и подкладывали добавки. Они улыбались, но как-то странно, как сумасшедшие. На самом деле они в тот момент и были такими, чокнутыми женщинами, которые хотели накормить детей. И пусть сами еле держались на ногах, больные... В мокрых трусах от непроходящего цистита, с гайморитом, отмороженными руками, негнущимися пальцами, недосыпом и чудовищным пожирающим на утро страхом за будущее. Детей они хотели накормить. Это была их миссия. Самое важное дело в жизни. — Мам, а завтра мы что будем есть? — спросил Гришка. «Завтра и разберемся. Жри давай!» Ответила тетя Алла. Так я узнала вкус вареников с вишней. И когда мне совсем плохо, я леплю именно их. Спустя много лет я осталась одна с четырьмя детьми. Младшая дочь, годовалая, все время плакала и просилась на ручки, резались зубы. Сын упал и разбил нос. Дочка друзей лежала с температурой, которая то падала, то снова поднималась, а самый старший очумел от ответственности. За окном лил стеной дождь. Моя кредитная карта была заморожена по необъяснимой причине. Наличных денег хватало на пачку молока, яйца и хлеб, за которыми я отправила старшего. Дети всегда чувствуют, когда взрослые боятся или когда не знают, что делать». Мои дети плакали и требовали внимания. Мне было страшно, почти до тошноты. Так, все дружно перестали плакать и пошли за вишней. Я вареников налеплю. Объявила я детям. Сын, заткнутый в нос ватой, прогнусавил. За какой вишней? За той, которая у соседей во дворе растет. А как мы за ней пойдем? Спросила дочь приятелей, очнувшись от температурного забытия. «Перелезете через забор и наберете. Вот тарелка». Я выдала им тару. «Так э, дождь идет вообще-то», — сказал старший. «Вишню лучше всего собирать в дождь, примета такая», — заявила я. Дети нацепили куртки, взяли зонтики и полезли через забор. Они не хотели... Но я каждого подпихнула под попу и перевалила на другую сторону. Маленькая дочь стояла и смотрела, как на нее падают капли дождя. Отвлекалась и не рыдала. Дети послушно обрывали вишню. Соседи смотрели на них в окно, но так и не вышли, не прогнали. Наверное, решили, что я сошла с ума и решили не связываться. Из дома выскочила собака и подняла лай, Но быстро начала дрыгать лапами и вернулась. Дождь превратился в тропический ливень. Дети передали мне через забор тарелку и кое-как перелезли назад. Я налепила вареников, сварила целую кастрюлю и усадила их есть. Они сидели и смотрели на огромное блюдо. «Мам, а что мы будем есть завтра?» — спросил сын. «Завтра разберемся», — ответила я. «Быстро ешьте, пока не остыли». Они слопали все. Я даже не попробовала. Малышка, наконец, уснула. Дочь приятелей тоже. Температура спала. «Мам, а почему ты раньше такие вкусные вареники не лепила?» — спросил сын. «Повода не было», — ответила я. Карту усилиями банка и мужа, который остался в Москве, разблокировали. Дочка приятелей после сна встала совершенно здоровая, а у малышки прорезался зуб. Я жевала горбушку хлеба и плакала от счастья. Все позади. Все закончилось. Дети сыты и здоровы. Тогда, на севере, тоже мистическим образом все уладилось. Снежная буря улеглась и дали рейс. Мама полетела и вернулась с коробками, мясом, курицей, рыбой, Все кинулись варить, печь, запекать. Нас, детей, кормили шесть раз в день. — А вареников больше не будет? — спросил друг Гришка, высказав общую мысль. Взрослые смотрели на нас и чуть не плакали. Они уже рассовали по холодильникам запасы мяса и дефицитной курицы, составили график, кто, когда и что готовит, чтобы продуктов хватило. И были счастливы, что дети накормлены мясом, а не луком. — Тетюль, а вы еще сварите нам луковый суп? — спросил Гришка. Мама развела руками. Совсем недавно я предложила детям сходить в ресторан. — Мам, а налепи вареников. Мы слазаем к соседям за вишней, — сказал сын.